Давид Серван Шрейбер. Антирак. Новый образ жизни. Когда надежда исцеляет. Вы держите в руках первое русское издание книги Давида Серван Шрейбера, которая уже переведена на множество языков и опубликована в десятках стран. Но читателям журнала Psychologies имя, лицо и интонации Давида давно знакомы. Из номера в номер он делится с нами своими наблюдениями, знаниями, открытиями, помогает увидеть неповторимость каждой жизни, каждой встречи, каждого дня. В одной из заметок Давид пишет «Почти каждую неделю я слышу от пациентов о том, как онкологи выносят им приговор, не подлежащий обжалованию». Такие вердикты объявляются с полнейшей уверенностью так, будто бы статистика имеет силу закона. Я думаю, врачи боятся дать пациенту ложную надежду больше, чем рассказать ему о возможности худшего исхода. Но чтобы защитить себя от этой современной версии ВУДУ, людям необходимо знать, что именно они могут сделать, чтобы помочь себе. И для начала научиться верить своему телу, надеяться на него больше, чем это готова позволить нынешняя медицина. Рак. Это шок, неверие, страх, боль. Очень часто это еще и чувство беспомощности, обреченности. Поэтому книга Давида, возвращающая больным право и возможность бороться с болезнью, особенно нужна нам. Понимание бесконечной ценности каждой человеческой жизни до ее последнего дня, независимо от того, насколько она нормальна, перспективна, полезна, пока еще не стала частью нашего взгляда на мир. Поэтому книга Давида очень нужна нам. У нас не принято говорить о смерти, о том, как важен этот итог жизни для самой жизни. У нас не принято вслух говорить об эпидемии рака, хотя Россия занимает первое место в мире по числу онкологических больных на душу населения, а их общее количество приближается к 3 миллионам. В нашей культуре не принято говорить о себе о своих желаниях и страхах об уникальном смысле собственной жизни, о том, что мы хотим еще успеть сказать и почувствовать в этой книге разговор о смертельной опасности, которую несет рак, становится разговором о том, как обрести себя жить в полную силу, не откладывая ничего на потом, как сделать жизнь достойной того. Чтобы за нее бороться Найти себя Понять, что для тебя действительно важно Что тебя вдохновляет и радует Ради чего ты хочешь жить Восстановить связь с другими людьми Природой, родителями и детьми Со своим телом и чувствами Двигаться вперед, меняться Действовать, узнавать новое Преображать себя и свою жизнь Эти три темы которые очень близки нам, задают тон этой удивительной книги, где автор в буквальном смысле ручается за написанное своей жизнью. В ней вы встретите случаи из практики, идеологи с пациентами, захватывающие истории открытий и ссылки на научные издания, рецепты, таблицы и графики. Вы можете и наверняка захотите воспользоваться рекомендациями Давида, чтобы помочь себе и близким, найти путь к здоровой жизни. Но самое пронзительное в этой книге — личная история ее автора, история ученого и клинического психолога, врача и пациента, сына и отца европейца и американца, западного интеллектуала и человека открытого для других культур и традиций. История болезни и выздоровления. Конечно, как неоднократно подчеркивает автор, один случай или даже несколько ничего не доказывает. Но у нас есть право надеяться, что и мы сможем жить лучше, ярче, осмысленнее. Путь к новому образу жизни открыт для каждого. Психологис. Эта книга посвящается... Моим коллегам-врачам, которые неустанно противостоят страданию и страху, порой с таким же величайшим мужеством, как и их пациенты, я очень надеюсь, что эта книга будет им полезна и что они вслед за мной захотят включить описанные здесь методы в свою повседневную практику. Моему сыну Саше, родившемуся в это трудное время, его любовь к жизни служит для меня ежедневным источником вдохновения.